Глава десятая. Иваззаде Халил-Паша, примечание, Иваззаде Халил-Паша, великий визирь Турции, в то время и одновременно главнокомандующий, сделал достаточно необычный ход, выслал вперед крымских татар под руководством Девлет-Гирея. Крымский хан бездарным полководцем не был, но не был и гением, так что после донесения разведки генералитет принялся ломать головы. В чем же заключается идея визиря? «Только одно приходит на ум», — с некоторым недоумением сказал Померанский после бурных дебатов. «Халил-паша в самом деле считает, что татары могут связать наши войска, не давая им нормально маневрировать, но и окрестности пограбят, обозы». «Бред», — категорично сказал фельдмаршал. «Хотя, может быть, ты и прав. Я не раз удивлялся его решением. Его почему-то считают грамотным полководцем, хотя полководец-то не он, а его отец». Сам же визирь известен скорее пристрастием к чрезмерной роскоши, чрезмерной даже для турок. «О том многое говорит о его характере», — подхватил Потемкин. Крымские татары не пугали русские войска. Конница была из разряда даже не легких, а сверхлегких. Более чем два столетия основным занятием народа было людоловство, и оно сформировало облик воина-крымчака. Небольшой, но достаточно резвый, невероятно выносливый конь, сабля и аркан. Иногда лук со стрелами, и все. Для безоружного крестьянина и этого было вполне достаточно. О серьезных столкновении с русской конницей они давно уже избегали, приучили. Так что разорять окрестности и вести разведку они вполне годились, и даже были в том настоящими мастерами. Ну и в преследовании уже убегающего противника. Тем не менее, фактор этот следовало учитывать. Они могли помешать русским фуражирам и небольшим отрядам. Занозу надо выдергивать сразу. образно выразился генерал-майор Каменский. Выдергивать занозу Миних поручил Рюгину, как наиболее авторитетному представителю кавалерии. Тем более, что принц успел показать себя мастером маневренной войны. Немалую роль сыграл и тот факт, что он был из варягов, представители которых нынче служили не только в Уланах-Карабинерах, но в четырех уланских полках, бывших под началом фельдмаршала. А именно, на Улан сделал основную ставку старый немец в предстоящей операции. на них и на драгун, которые тоже прекрасно понимали, что крылатые в начале своего пути были как раз драгунами. Идея была проста, как падающий лом. полки идут двумя эшелонами. Впереди относительно легкие уланы на резвых конях, которые ведут разведку и при встрече с достаточно значительными силами татар посылают гонцов Грифичу и связывают крымчаков боем. Ну а дальше в бой вступают уланы-карабинеры и два драгунских полка. Прямого столкновения с татарами никто из русских кавалеристов не боялся. Все-таки есть разница, готовят тебя как воина или как людолова. Ну и, разумеется, превосходство в вооружении, выучки, привычки работать в команде и более рослые кони. Немалое преимущество в конном бою. Основа основой, но, как известно, дьявол кроется в деталях. А вот детали-то как раз предстояло обсудить. «Да уж», — протянул Рысьев, — «задачка». Задачка и в самом деле была из высшей военной математики — поймать татар в мешок, чтобы не гоняться за отдельными отрядами. Понятно, что всех одним махом прихлопнуть не получится, но если хотя бы ополовинить их число, то о крымчаках можно не беспокоиться. Вояки они нестойкие, и немалая их часть после разгрома просто рванет домой. Ну а оставшихся турки не выгонят из собственных тылов. Проверено. Собственно говоря... Всем было ясно, что ловить их придется на живца, или же долго вылавливать небольшие отряды. Теперь вот основной вопрос заключался в том, что же может послужить таким живцом. «Слушай», – оживился Прохор, – «а если на твоих трофеях сыграть? Ну, пустить слушок, что ты не все вывез, дескать, с первого раза не вышло, или что новые поступления оправляешь, и отправить с возами тех солдат, которые в ногу раненые, чтобы стрелять могли, а бегать нет». добавил прибывший недавно к Хотину Аюка. Калмык во главе полутысячи сородичей весьма неплохо показал себя под началом румянцева а прибыв к новому командующему, буквально отвоевал себе право участвовать в операции вместо одного из драгунских полков. Поскольку те требовались и около Хотина, то Миних пошел ему навстречу. Подробности такого рвения Владимир не знал, но у Аюки и его людей были личные причины ненавидеть крымчаков, какие-то там давние дрязги. И это нерешительно влез в беседу Драгунский полковник, несколько рабеющий в присутствии Померанского. Ружья им дать из тех, что военное ведомство не выкупило. Много их? — Да никак не меньше тысячи, — задумался Грифич. — Да если по лагерю поискать, так и все три. — Спасибо, Осип. Идея дельная. Я понял суть. Суть была проста. На телегах, помимо всевозможного барахла, лежали заряженные ружья. по полудюжине и больше на каждого воина. Таким образом, пара сотен солдат могла дать достойный отпор нескольким тысячам татар, делая по нескольку выстрелов без перезарядки. Формировал Рюгин вполне настоящий обоз. А чтобы оправдать большое количество свободного места на телегах, подружья и большие вязанки хвороста которые послужат какой-то защитой от стрел, к возничьим принц посадил и настоящих раненых. По легенде, они отправлялись на лечение. Понятное дело, что раненые эти были не из числа беспомощных инвалидов и вполне могли заряжать и стрелять. Ну а большего от них и не требовалось. Основная проблема была в колоссальном количестве легальных шпионов. «Задолбали эти ксендзе!» – прошипел Вольгост, заходя в шатер к Потемкину. «Представляешь, Григорий, в наглую по лагерю шастают, и ведь никак их не укоротишь!» «Тайна исповеди!» Начал было гвардеец, но Владимир посмотрел на него, как на умалишенного. «Гришка, не пари чушь. Сам же знаешь, что у иезуитов это ничего не значит. К вящей славе Господне и все. Да и без исповеди достаточно пройтись по лагерю. Там услышал, там увидел. А ты лучше меня знаешь, как папа относится к схизматикам. Тема легальных шпионов была больной. Это не только всевозможные священники, но и европейцы, которые писали письма родственникам». О цензуре пока что речи не шло, так что порой проскакивали такие секреты, и ведь не понимали. Даже Потемкин и Суворов, привыкшие работать с разведданными, весьма лояльно относились к таким вещам, как к чему-то неизбежному. Хорошо, хоть Павел вроде как понимал. Абос отправили сложным маршрутом, так, чтобы он выглядел правдоподобно и вызвал желание у татар напасть на него, но при этом, чтобы у кавалерии была возможность организовать полноценную засаду. К великому сожалению Померанского пришлось отказаться от услуг казаков в данном случае, появились уже сигналы, что те общаются с неприятелем. Увы ах, но запорожцы воевали как с одной, так и с другой стороны, причем крымчаки для них были не исконным врагом русского народа, веками разорявшим окраины, а привычными деловыми партнерами, бравые лыцари с и сами не брезговали людоловством. Вот и сложилась такая ситуация, когда есть множество профессионалов, а доверять им нельзя. Паршиво, но разведка из пехоты справилась, и, к удивлению Рюгина, весьма неплохо. Понятно, что им недоставало пока опыта, но все же. Операция «Мешок» велась в глубокой тайне, и потому знали о ней буквально несколько человек, остальные работали вслепую. А вообще считали, что предстоит обычная поездка. Даже дополнительные ружья не стали заранее раздавать, Решив сделать это уже в пути. Спустя сутки после выезда обоза Померанский сидел с варягами в засаде, Ожидая условленный сигнал. Нервничал ли он? Немного. Все-таки от успеха операции зависело достаточно много. Но не слишком. Разведка доложила, что татары клюнули И уже вошли в зону досягаемости русской кавалерии. Теперь уже можно было быть уверенным. Даже в случае неудачного исхода Минимум четверть крымчаков окажутся в земле. а остальных к армии России можно будет загнать разве что с помощью заградотрядов. Переживал ли он за обозников? Не слишком. Оружие у них было в избытке, так что если те проявят хоть немного стойкости, особых проблем не будет. Да, кто-то из них погибнет или окажется раненым, но обозникам и так доставалось. Вопреки мифам из будущего, работа эта была не самой безопасной. Зато если враги получат такой удар, то неизбежно начнут осторожничать и, соответственно, потери водителей колесниц сильно уменьшатся раздался цок от копыт и воовраг спустился гонец на взмыленном коне клюнули выдохнул он поручек сказал как нельзя лучше а коням негромко сказал принц хищно улыбаясь никаких горнов никаких барабанов уланы карабинеры с негромкими шуточками подтягивали подпруги и вскакивали в седло то же самое происходило сейчас в остальных кавалерийских полках Да, расположиться пришлось по отдельности. Такая масса коней, да еще и незнакомых друг с другом, означала бы неизбежный шум. Ну а так, все полковые кони давно уже встроились в иерархию и особых звуков не издавали. Выезжали тихо. До условленного места было еще почти пять верст. Да и загонщиками будут работать калмыки и уланы, так что спешить некуда. Вскоре донеслись звуки выстрелов, и на грани слышимости донесся звук горна. «Построение!» – скомандовал Померанский, и гарнист протрубил. Вареги и драгуны начали выстраиваться в боевой порядок, чтобы встретить крымчаков, как полагается. Рассыпаться на просторах те не смогут, место подобрано специально. Реки, овраги – болотистая местность. Звучит просто, но вот заставить врага действовать так, как удобно тебе – вот это и есть мастерство полководца. Несколько минут спустя к боевым порядкам вылетели первые всадники. Судя по всему, это были представители татарской знати. Кони были по-настоящему хороши. Заметив русские полки, они остановились ненадолго и приняли решение прорываться. Не сквозь строй, конечно, а в стороне. Шансы у них были. Гоняться за каждым по отдельности кавалеристы не имели возможности. А кони у крымской знати были отменные. Арабы, халтикинцы и так далее. Но... Враги не приняли в расчет, что варяги недаром стали уланами карабинерами, и нарезное оружие — это серьезно. Загрохотали выстрелы, и попытка прорыва была остановлена. «Эх!» — с досадой протянул один из ветеранов. «Коня зацепили!» Досада была понятной. В плен никого брать не собирались, не видели смысла. Во-первых, нужно было как следует напугать татар, а во-вторых, некоторые из них уже не по разу оказывались в плену. Вариантов выхода на свободу было множество, но чаще всего смесь политических игрищ и попыток привязать Крым бескровное и политического же давления Турции. Вот Рюгин и приказал, под свою ответственность. Пока перезаряжали карабины, татары начали подъезжать уже достаточно крупными отрядами. Облик их был куда как проще. Мохнатая шапка, засаленный халат и маленькая лошаденка. Грифич не спешил отдавать приказ полкам, давая возможность крымчакам сгрудиться или прорываться. Попытки прорыва останавливали карабинеры, и врагов начало копиться все больше. Наконец-то осмелели, и, завизжав, принялись выстраивать карусель, желая осыпать русских дождем из стрел. «Ара!» «Атака!» Зазвучала труба, и полки пошли шагом, затем рысью. Под копытами могучих коней тряслась земля. Владимир неоднократно видел атаку регулярной конницы со стороны и знал, зрелище это прямо-таки эпическое. Снова приказ скачущему рядом трубачу. Звучит сигнал, и передние ряды, где собрались только самые-самые, склонили пики. Еще несколько секунд... ра И русские воины врезаются в нестройные ряды крымчаков, буквально сминая их. Остревя пики, влетает в грудь смуглому, или скорее даже просто грязному степняку, по виду напоминающего скорее пастуха. Ика пронзает его насквозь и вонзается в татаре на средних лет. Бросив пику, Владимир выхватывает клинок и начинает рубку. Укол, и клинок с поразительной легкостью входит в горло врага. Левой рукой попаданец перехватывает руку с кинжалом и с какой-то безумной улыбкой сжимает ее. Неприятный влажный хруст, и рука ломается, а ее хозяин, обмякнув, падает с коня. «Ра!» — кричит он во всю мощь, И выхватывает второй клинок. Такая вот боярукая рубка в кавалерийской схватке – большая редкость, особенно в первые минуты, когда просто-напросто тесно. Однако превосходство как в собственном росте, так и особенно в росте и весе коня очень велико. Рюген возвышается над крымчаками минимум на две головы. Нет, шаолине не было, и лопасти вертолета спортсмен не изображал. Все очень экономично и технично. Однако и этого хватило. Грифич рубил и колол, конь топтал, кусал и сшибал грудью вражеских мелких лошадок. Продолжалось это недолго, и вскоре пространство вокруг принца очистилось. Сколько он зарубил врагов? Да не слишком много, десятка-полтора. Все, теперь пришло время действовать как командиру, а не как бравому рубаке. Стряхнув кровь с клинков и вытерев подобранной шапкой, Вольгаст засунул одну из сабель в ножны и оглядел поле боя. да нормально Даже командовать особо и не надо. Отменное личное и командное мастерство сделали свое дело, и всего через несколько минут большая часть примерно трехтысячного отряда крымчаков была уничтожена. Свои потери визуально явно немного. Часть недобитков принялась удирать назад, туда, где продолжали греметь выстрелы и слышался шум битвы. Догонять не стали, просто проехали сквозь гору трупов и снова принялись выстраиваться для атаки. «Раненые!» и Иуланы с драгунами принялись осматривать себя и соседей на предмет повреждений. Звучит странно, но в горячке битвы частенько не замечают резаную рану. А потом поздно. Человек успевает потерять много крови и часто летально. Сделав передышку минуты три, перевязались и доложились. «Убитых трое, до да раненых четырнадцать». Примечание. «Звучит мартисьюшно!» Но это нормальный итог столкновения регулярной среднетяжелой кавалерии с регулярными отрядами. Бывало и меньше. К примеру, Наполеон так оценивал боевые качества египетских мамилюков. Один мамилюк справится с тремя французскими драгунами. Против 10 драгун потребуется уже 10 мамилюков. А сотня драгун справится с тысячу мамилюков. То есть индивидуальное боевое мастерство меркло перед командной работой. но ну а здесь... Не только командная работа и индивидуальное мастерство ветеранов-профи, но противник не самый серьезный, мягко говоря, из тех, что серьезно пострадали. «Рысью!» — командует аншеф, и полки в боевом порядке едут в сторону обоза. Уланы и калмики уже обратили в бегство татар, вырубив едва ли не половину. Сейчас пришло время замкнуть кольцо. Крымчаки окончательно теряются. Обозники продолжают их обстреливать, да кавалерия с двух сторон. Вместо попытки собраться в кулак, ну или хотя бы рассыпаться на крохотные отрядики, они мечутся по полю с и визгом. Паника окончательная. Многие слезают с коней и опускаются на колени, принимая позу покорности. Страшно. В этот раз Грифич не поехал впереди. Особого смысла не было. Это получалось уже не атака, а какая-то методичная рубка отдельных отрядов. Пару раз на него вылетали татары с совершенно дикими глазами. но волки просто отстреливали их из пистолей, не вступая в сабельную схватку. Часть врагов ушла, но незначительная. кони улан были пусть и не столь выносливыми, но куда более резвыми, так что если кому и удалось затеряться, то явно немногим. Калмыки же тем временем рассредоточились и по сигналу аюки принялись уничтожать коленопреклоненных врагов. Жалость, да не капельки. Пусть набеги на Русь и стали достаточно редкими, Но все еще случались, и попаданец как-то наткнулся на освобожденных из недавнего плена русских христиан. Зрелище было жестким даже для бывалого вояки, особенно зарубленные похитителями после начала погони старики и дети, которые не могли бежать в нужном темпе. Примечание. Достаточно распространенная практика людоловов. Всего погибло около 50 русских. Калмыков он тоже причислил к русским воинам. На одной стороне сражались. Варяг умер всего один, да двое внушали опасения, трое погибших у драгун, но а большая часть потерь — калмыки. Пусть как вояки они были классом повыше крымчаков, но все-таки лошадки мелковатые вот и... Среди улан погибло семеро, обозники были ранены буквально все, но убитых было всего четверо, от самых опасных стрел спасли те самые вязанки хвороста и другие приспособления, хотя зацепило всех, да не по одному разу. Трофеи были разнообразные. Больше двадцати тысяч лошадей. Большая часть крымчаков шла с запасными конями под трофеи. Вот только куда девать их? Степняцкие лошадки для крестьянских хозяйств не годились и шли разве что на мясо, да всевозможным союзникам вроде калмыков и башкир. Сабли у большинства убитых были откровенно низкого качества. Так что по деньгам получилось небогато. Зато почти двенадцать тысяч крымских татар остались лежать на земле.